Часы. Нескончаемые часы. Дни и ночи настолько смешались, что их уже трудно было различить. Часы, из которых составлялись дни, а может быть и недели, время казалось бесконечным. Для Марианны оно представлялось непрерывным рядом мучительных тревожных пробуждений, сменяемых сном, часто приносившим такие кошмары, что она в ужасе просыпалась потом. Все это время Аркадиус, преобразившийся в заботливую сиделку, не жалея сил, боролся с болезнью, заставляя Марианну глотать лекарства и настойки, которые он непрерывно требовал от Рекена. Раз в день старуха Фаншон приходила узнать, как обстоят дела. В ее поведении не было ни заботы, ни сочувствия, ничего, кроме холодного расчета барышника, опасающегося за здоровье принадлежащей ему скотины. — Она за вами присматривает, как огородник за салатом, которому угрожает град, — сказал Аркадиус, пытаясь рассмеяться. Но смех не состоялся. Гнетущая атмосфера подземелья давала себя знать. Остальное время они имели дело со снабжавшим пленников питанием Ракеном, всегда сварливым, всегда неприступным. Даже если бы у нее были деньги, Марианна не рискнула бы попытаться подкупить его. Он был верным псом Фаншон Королевской Лилии, и никому не удалось бы договориться с подобным стражем. Однако мало-помалу она поправлялась. Приступы кашля ослабели, температура упала. Хриплый голос молодой женщины постепенно обрел былую чистоту. Наступил момент, когда Марианна смогла улыбнуться своему верному компаньону и сказать, «По-моему, мне лучше, но я уверена, что без вас я не смогла бы выздороветь». «О, вы так юны!» Я только помог природе, вы бы отлично поправились и без меня. Она отрицательно покачала головой и немного задумалась и прошептала. Нет, ибо без вас у меня не было бы желания жить. Впервые после похищения она погрузилась в благотворный... Один из тех настоящих снов, которые восстанавливают утраченные силы лучше всех лекарств мира. Ей снилось, что черная карета доставила ее к какому-то нереальному бютару, сияющему, как гигантская звезда, над искрящимся снегом, когда внезапно необычный шум разбудил ее. Она тотчас поднялась на своем ложе, и заметила, что Аркадиус, спавший в углу, тоже проснулся и прислушивается. В полутьме их взгляды встретились. — Что это было? — прошептала Марианна. — Похоже, что упал камень. Слушайте опять. Звук идет из глубины коридора. Как объяснил Марианне Жуливаль, находившийся перед решеткой их тюрьмы коридор завершался немного дальше тупиком. Теперь слышно было какое-то царапание, затем отчетливо прозвучало приглушенное ругательство. Аркадиус вскочил. На белесых стенах коридора появились дрожащие отблески света. Затаив дыхание, Марианна тоже встала и присоединилась к своему товарищу. Кто-то приближался, в этом не было сомнения. Но кто мог прийти? И таким путем. — Должно быть, проломили стену, — прошептал Жалеваль. — Из легко поддается хорошему лому. Остается узнать. Он не докончил. Источник света приближался. Стали слышны осторожные шаги, легкие, но реальные. На стене выросла тень, и Марианна непроизвольно прижалась к Аркадиусу. И внезапно она едва сдержала возглас удивления. Даже в неверном свете свечи, которую держал в руке пришелец, она узнала огненную шапку волос и черты Гракха Ганнибала Пеша, рассыльного, обратившего ее внимание на присутствие черной кареты. Вздох облегчения вырвался из ее груди. «Это друг!» — сказала она Жуливалю. Впрочем, Грак Ганнибал уже заметил смутно освещенные жаровни и запрещенные углубления. Он подошел вплотную к нему, и его обеспокоенное лицо осветилось широкой улыбкой. «Наконец-то я нашел вас, мамзель Марианна! Ну и заставили же вы меня помотаться!» «Почему? Разве вы искали меня?» Как вам удалось узнать о моем исчезновении?» В ней пробуждалась надежда. Если у неискушенного Гракха появились подозрения, они не могли не возникнуть у такого примечательного человека, как Талиран. «О, очень просто. Черная карета увязалась за вами, а я следил за черной каретой. По крайней мере, днем, потому что ночью я вообще-то сплю». «Черт возьми!» — прервал его Аркадиус. У вас крепкие ноги. Бежать за каретой? По Парижу никогда быстро не ездят, особенно когда следят за кем-нибудь. И затем, это правда, у меня крепкие ноги. На чем я остановился? Ах да. Вот уже неделя, как, приходя утром на свой пост недалеко от кареты, я ее больше не находил. И чтоб вы выходили, я вроде тоже не замечал. Это показалось мне странным. Тогда я решил подмазаться к Жорису. Талийранову портье, чтобы выведать что-нибудь. Я подмел ему снег на тротуаре, и мы поболтали. Позже я опять пришел помочь и прихватил добрую бутылку». Этого хватило, чтобы развязать язык почтенному человеку. «За два дня я стал ему ближе любого родственника. Он рассказал, что вы как-то ночью уехали с князем и не вернулись. В доме тоже поговаривали, что какая-то важная персона заинтересовалась вами». Но отсутствие этой кареты меня тревожило, тем более, что я знал, где ее постоянная стоянка, и много раз видел человека из нее, входящим в кабак Железный Человек. Но тут что-то не ладилось с историей о важной персоне, тогда я начал свое маленькое расследование. — Но как вы попали сюда? — спросила Марианна полная восхищения находчивостью этого молодца. Грак Ганнибал засмеялся. Да я не сегодня узнал старые каменоломни. Я тут играл с приятелями совсем мальчишкой, и мы творили здесь забавные дела, пока люди из Железного Человека не заделали эту галерею, которая сообщалась со старинным склепом. Во время террора здесь было убежище для подозреваемых, как, впрочем, и в каменоломнях на Мунмартере. Но я, я знаю здесь все, как свои пять пальцев. Мы находимся в тупике. — вмешался Жулеваль. — Как вы смогли пройти, минуя склеп? Мне кажется, я слышал шуб обвала. — Почти так. Галереи по ту сторону тупика идут довольно далеко, а большой источный жёлоб с правого берега, с которым они сходятся, выходит к сене совсем близко отсюда. Затем их накладка не такая уж замечательная. Трещин и щелей хватает, и прошлой ночью я услышал голоса. Это навело на мысль, что надо искать в этом углу. Я снова пришел с хорошим ломом, вывалил несколько камней, и вот я здесь. Я здорово обрадовался, увидев, что вы живы-здоровы, и мамзель Марианна. Честно говоря, я боялся худшего. Но почему? Разве вы знаете этих людей? Грак пожал плечами и посмотрел на Марианну с искренним состраданием. «Старуха с королевской лилией!» «Бедная моя барышня! Да кто же в Париже ее не знает? И кто не испытывает ужаса перед ней? Я уверен, что даже гражданин фуше побаивается ее. Во всяком случае, надо изрядно заплатить его ищейкам, чтобы заставить их пойти после захода солнца на улицу Простаков, тем более к Железному Человеку или его близнецу, сломанному Колосу, на Бульваре Темпль. Все те, кто это делал, исчезли» так что нельзя было и узнать, что с ними стряслось. Вдобавок оба кабака принадлежат Дезорму. Это такая особа, ого -хо, хо королева парижского дна, так сказать.